Глава одиннадцатая. Новое задание. В кабинет директора Брила опустив плечи и голову, и почему-то ожидала, нагоняя. А оказалось, что приехал лорд Гай и захотел немедленно меня видеть. Сама не поняла с чего, но обрадовалась ему как родному. А что это же почти так и было, учитывая, что опекал меня с некоторых пор почти что по-отечески. В побеге от Вальтерлинга помогал, В дороге со мной нянчился, в школу это, родитель, чтоб его пристроил. Но радоваться встрече все же, как оказалось, поспешила. потому что светило мне теперь новое путешествие. Только прижилась комнатенкой обзавелась, а тут, собирая вещички, Ардамира настал час твоего главного задания. Это какого же вскинулась на него? Но лорд возмездия не захотел вести разговоры при господине Магнусе. Старый вояка подхватил меня под локоток и увлек на выход. «А я одна вам понадобилась или действовать стану в группе?» Пыталась разговорить его по дороге, так поняла, что к моему жилищу. «Как ранее договаривались, нужна только ты. Это задание никак невозможно дать мужчине. А в школе кроме тебя обучаются кто?» «Правильно, парни. Но подробности будут тебе чуть позже». И вот мы с ним уселись напротив друг друга в моей тесной комнатенке. Признаться, она стала казаться еще меньше, как только в нее вошел этот крупный мужчина. Но в ней так в ней. Щел ее самым надежным местом для беседы Гай, значит, ему виднее. Я же удобно уселась на кровати, а лорд еще было дело. Проверил окно и дверь. И только убедившись, что нас никто не мог подслушать, приступил к рассказу. «Ты же в курсе, что главный правитель надумал обзавестись законной супругой. Эй, зачем делаешь такие задумчивые глаза?» Я же рассказывал, что дракон готовился провести отбор невест. Помнишь? Ах, дракон. Изобразила совсем легкое удивление и радость от полученного объяснения. А я-то было дело подумала, что речь о вашем короле... дурочка ты из себя не строй, тебе про этот мир уже известно. Допустим. И что дальше? Мне нужен человек верткий, хитрый, предприимчивый, с неслабыми способностями воина. Ух ты! «И это все есть во мне одной?» «Не перебивать. Тут дело огромной важности. А ты?» «Молчу, молчу». Лорд Возмездия опустился в пространное объяснение. И уже через минут пять его путаного рассказа поняла, что Гай темнил. Вот точно не хотел раскрывать мне полностью своих планов. Мол, все позже, на месте, всякие изменения возможны. Задачу изложил как-то невнятно и по всему, о многом не договаривая. Послушать так дело не совсем было уж сложным и не представляло смертельной опасности. Тогда что же глаза щурил и все углы моей скромной комнаты чуть не обнюхал? А возможно, сам пока не представлял, что от меня хотел и во что затея могла вылиться, но крепко стоял на том, что только я и способна была задание осилить. Как-то вот так, без конкретики. Что же темнил, лорд?» Да, я вознамерилась уже в скором времени все у него вызнать. Что он там говорил? Какой человек ему нужен был? Верткий, хитрый. Ага, усвоила. А раз так, то уже в пути должна была возмездие на необходимые сведения о задании раскрутить. Пока же. Одно только и стало понятно моментально. Я ехала на отбор невест. А ничего, что я нисколько не девственница. Вот такой была моя первая реакция на подобное сообщение. И на всякие там выкрутасы с имитациями этого необходимого вашему дракону качества категорически не согласна. Что-то сказала. Скинул Гай тут же брови. Подумала, что рассердился на отказ наколдовать мне девственную плеву. А потом присмотрелась. Нет, слово незнакомое, просто от меня услышал. Имела в виду, что какая есть и такое у меня, и берите на задание. А, -а, -а так ты не отказалась, хорошо, потому что иначе... «Помню, тогда вы открутите мне голову». «Хм, что-то вроде того». «И вот от чего тогда так заискивающе смотрел в глаза?» «И то нужна мне не в качестве невесты, милая». «Для этого имеется другая девушка. Она красива, нежна, чиста и непорочна. У нее масса достоинств, которые, уверен, оценит любой мужчина. И даже дракон. Но беда в том, что моя кандидатка слишком ранима. Все потому, что с детства изнежена». «Няньки, служанки, в общем, не постоять за себя нисколько не может. Не обслужить сама себя. Я в няньке не желаю наниматься, а в служанке тоже. Если хотите знать, то у меня кровь много родовития может оказаться, чем у вашей протеже». «Что?» Снова свел он брови на переносице, не поняв последнего слова. «А то ни с кем нянькаться не собираюсь. И не придется. С Леонор будет горничная, которая на все руки мастер». Твоя задача – охранять нору от таких же невест. Ну или от их слуг. В общем, на отбор приглашают девушек с двумя служанками. Одна из них будет Мари, вторая ты. Что на это скажешь? Я долго не думала, а решила, что дело мне вполне подходит. А что? На месте сидеть ничего не высидишь. Мне же надо на народе мелькать, чтобы люди папы могли обнаружить в этом мире и домой вернуть. Или же следовало поискать сильного мага, чтобы снова попытаться снять браслет. Тогда бы сама вернуться в темное царство смогла. И да, чем черт не шутит? А вдруг бы при драконе нашелся такой колдун? Все, шанс. А еще предвидела жизнь небе лежачего. И правда, проводить время среди изнеженных барышень, а те рано не встают, лишнего шага не ступят, это же замечательно. А еще наверняка мягкую постель мне такое задание обеспечит и вкусную еду. Не жизнь, а малина. Вот и прикинула, что предложение Гая обеспечить охрану этой Элеонор мне выгодно со всех сторон. Но губы немного подула, Бровями подвигала, мол, не знаю, не знаю. А тут и думать нечего. Не выдержал моей театральной паузы, Гай. Поедешь и все. Сколько времени тебе надо на сборы? Не менее трех дней. Сказала просто так, из вредности природной. На самом деле у меня вещей почти нисколько не было. Если бы захотела, могла хоть моментально отправляться с ним в дорогу. Но время решила потянуть, кто его знает. «Даю одни сутки. Завтра в это же время выезжаем. И точка». Отвоеванные часы решила потратить с пользой на личный отдых. Видела его в лежании на кровати и поедании пирогов. Это угощение мне принесла уже через час Глорфе. Да так и осталось сидеть около кровати. Откуда только узнала, что скоро предстоит расставание. И, как оказалось, очень эта душевная женщина ко мне прониклась. Оттого и принялась тужить над моей дальнейшей судьбой. Так и просидела у меня почти до самой ночи. А утром повалили сокурсники, решили проститься. Один пришел, мялся, мялся на пороге, другой. И все хотели что-то сказать, да только больше смотрели в пол. Да что-то там бубнили себе под нос. Что-то вроде «ты, девчонка, что надо, как настоящий парень». Не обижайся, что приняли не ласково, зато потом оценили высшей степени. Мы были неправы, но и ты, в общем, задала тогда нам жару. А может, еще вернешься, мы будем ждать. Я их слушала и только улыбалась, но потом смешливость во мне исчезла. И поняла, что все из-за ожидания. А как же? Все парни пришли, и только один никак на глаза не спешил показаться. Белобрысый мой напарник носа не казал. Отметила это, и еще неясное беспокойство из-за его отсутствия не давало дольше оставаться в постели. Вскочила и начала занимать себя нехитрым делом пожитки в вещмешок мешок складывать. Последнюю тряпку в него кинула, а тут на пороге показался дружок Патрика. Вошел и вынул из-за спины совсем маленькую клетку-переноску. Вот, держи, тебе Патрик передал. Сказал, что это тебе подарок на прощание. Зачем мне птица? Нахмурилась и прикусила губу. Он сказал, что она ученая еще магическая, а вовсе не простая птица. Не гляди, что малышка летает на многие-многие расстояния. Серая невзрачная исправно послужит связным. В любую погоду выполнит поручение, принесет Патрику весть от тебя. Он так и сказал, что если помощь понадобится, напиши послание. Прикрепи вот сюда к лапке и выпусти птицу из клетки. А что же он сам ее мне не передал? Прищурилась на парня». Так он в карцере сидит, вот за эту птаху, и схлопотал трое суток ареста. Потому что в самоволку отправился, чтобы птицу добыть, а на обратном пути его директор и перехватил. «Так ты все поняла? Если что, пришлешь весть?» Патрик велел услышать и передать ему ответ. «А больше он ничего не велел мне сказать?» «Нет, а что?» хм, так, сомневаюсь я, что сможет прийти на выручку, если что». Ведь у него может быть задание, да и школы просто так не выпускают. А это не твоя уже забота. В ответ тоже хмыкнул, дружок был Ты только птицу из клетки с запиской выпусти, остальное наше с ним будет задача. Парень ушел, а я задумалась. Над своими ощущениями. Получалось, что заимела здесь настоящих друзей. А в школе ни одного простофиля, слабака или недотепы не водилось. Каждый из студентов дорого стоил. И брали они при поступлении директора разными своими качествами. Кто-то хитер был, как стайлис. Кто-то такие расчеты многоходовые в голове умел выстраивать. Что зашибись. А еще физическая сила и выносливость при вступительных испытаниях в школу требовалась. И ценные качества в каждом студенте не по одному имелись, а взрывоопасной комбинацией. Что же тогда говорить про их негласного лидера? Да, Патрик точно тут всеми верховодил. И вот он прислал птицу. Дружбу предлагает. Отчего-то мне не было радостно в тот момент, когда подумала об этом. Устремила я глаза к окну, куда-то к заснеженной горной вершине, что виднелось вдали, а в уголке глаза вдруг заблестела непрошенная слеза. Что за телячьи нежности? Совсем-то с этим дурацким браслетом в обычную женщину превратилась. А вот ню не распустила. Я же бесовка. Была ею, ею и осталась. Что же тогда, как последней дури бабе любви-то хочется? Вот черт. Гнать такие мысли и чувства? Гнать? Или я не верю, что смогу отсюда выбраться? Что вернусь обратно? А даже если и застряну здесь? Что с того? У меня же обязательства перед лордом. Я ему охрану невесты дракона, он мне, поддержку в этом мире. Все должно быть честно. И не так-то я одинок в этом королевстве. Опять же, друзья, вот... «Ох, реветь хочется!» На колу мочала, начинай сначала. Но со сборами было покончено. И подошел час попрощаться с самой школой. И почувствовала тогда, что не вернусь сюда никогда более. Грустно, но делать нечего. Вот взяла повод оседланного для меня коня. Но вскочить в седло не успела, как меня окликнули. Все тот же дружок Патрика позвал. «Так ты что же, так и не пойдешь к нему попрощаться?» Посмотрел парень на меня из-под лба: Куда? К окошку карцера естественно. С раздражением прошипел он мне: А Вот на что. Меня ожидали увидеть, преклоненный перед низким у самой земли маленьким окошком, забранным решеткой. Знала такое, сама один раз в карцере ночью сидела. А может, Патрик думал, что должна была кинуться к нему тот час, как птичку получила, да еще и с воплями, замешанными на благодарности, признательности и муки от расставания. Ну что же, как ну пойду, а вот слезы стенаний, он от меня не дождался бы. Это не про меня. Пришла. А вот раз, он там дыхание придерживал, что ли, от ожидания встречи. Я надеялся, хоть от тебя никогда не знаешь, чего ждать. Что, едешь с лордом возмездия, уже успел разведать. А куда отправляетесь, можешь сказать? Молчишь. Тайна, значит. И от меня? Ладно, а присесть-то ты можешь? Дай хоть посмотреть на тебя мира перед расставанием. Не сочти за оскорбление просьбу опуститься на колени перед этим оконцем. Иначе ведь никак мне не рассмотреть тебя, малышка. «Птицу приняла?» «Не, это хорошо. Мне так спокойнее будет». «Что нос сморщила? Думаешь, не знаю, что это у тебя означает?» «Решила, что все зря, что никогда больше не увидимся?» «Напрасно ты в этом так уверена. У меня вот дар есть. Никогда о нем не говорил, а сейчас хочу открыться. Я будущее могу видеть». Не так, чтобы все целиком и ярко, но кое-что мне из него иногда приоткрывается. Так вот, мы обязательно еще увидимся, девочка. Помни об этом, и птицу мне пошли, если окажешься в опасности. А теперь давай прощаться. Не изволишь ли руку за решетку протянуть? Я, не задумываясь, сунула ладонь между металлическими прутьями. Рассчитывала на дружеское рукопожатие. Хотя знала, что окно в камере располагалось под самым потолком. Высоко. Даже Патрику с его ростом было трудно дотянуться. Каково же было удивление, когда почувствовала, что парень прижался к моей руке губами. Даже вздрогнула от этого. Я еще Патрик что-то там прошептал. Совсем тихо, не разобрала. «До свидания, Мира. Береги себя». Сказал затем уже громко и отпустил мою ладонь. А вот и все. Простились. На душе какая-то тяжесть чувствовалась, но я заставила себя отвернуться от того окошка и потопала к коню. Лорд Гай уже сидел в седле, а на лице его читалось раздражение. Ардамира, Время! К ночи необходимо добраться до места, поэтому надо поторопиться». «Надо так надо!» Буркнула в ответ и одним махом взлетела в седло. Оказалось, что путь наш лежал в горы. Обогнув слободу Альфис, кони ступили на едва приметную каменистую тропу, которая почти сразу начала довольно круто подниматься на соседнюю возвышенность и пришлось из-за малой ширины тропинки ехать друг за другом. Разве эта дорога высказалась тут же, как только из-под копыт моего коня посыпались камни в неприветливую такую расщелину слева, больше похоже на козью тропу. Она и есть, и дальше еще круче будет, и только опаснее ехать по ней станет. Поэтому не зевай, держи постоянную дистанцию. Мог бы выбрать другой путь, где дорога, И шире, и пологая. Да тогда за день до места не добраться. Как минимум два потребуется. Нам же надо спешить. А зачем лезть так высоко? До снежных шапок решили добраться. Нет, ничего не имею против горы. Здесь очень красиво. Но коням нашим явно от этой вот глубокой пропасти не по себе. Или мы так срезаем путь? Через какой-то перевал перебраться надо, а там будет нормальная потом дорога и город? Хм, город... — А ты вон в ту сторону, девочка, посмотри. Что видишь? Не туда голову повернула. На двухголовую вершину смотри. Ничего не замечаешь вдали? — Да чего там замечать? Крутой склон, заросший елями. А над ними сплошь серый камень, испощренный трещинами. Дальше снега уже начинаются. — Не видишь, значит? Это говорит о том, что магического зрения у тебя нет. — Так я этого и не скрывала, говорила же вам чтобы нашли способ снять с меня вот эту металлическую штучку. Тогда бы да. А не хочешь ли уже сказать мне, из какого ты мира? Возможно, тогда бы я попытался что-то для тебя сделать. А вы не желаете осознаться, как задумали меня использовать на самом деле? История про охрану невесты дракона прозвучала, конечно, убедительно, но не поверила, значит. И почему же? Я поняла, что сейчас каждый из родов королевства Попытается свою девушку дракона в жены подсунуть. И понятно для чего. Власть особой предводители родов хотят и привилегий. Вот у вас своя кандидатка нашлась. Но чую, что еще какую-то мысль вынашиваете. А тебе не стоит этим голову утруждать. Некоторые мысли опасны для здоровья. Знай поручения, исполняй. Твоя прямая обязанность охранять Элеонор, вот и охраняй. На этом сосредоточься. А я в долгу не останусь. Думаешь, не знаю, зачем так настойчиво? Браслет свой меня тычешь. Вот-вот, сразу притихло. А я понял, что в свой мир сбежать задумала. Так вот, поможешь мне пропихнуть нору к дракону поближе? Я тебе тоже добром отплачу. Я не я буду, если не разыщу мага, который сможет снять твой ограничитель магии. Ого, спасибо, конечно, но сначала речь шла только об охране. «Теперь же заговорили о том, что должна чуть ли не влюбить дракона в девицу вашу. Это как? Считаете мне по силам такое? На месте разберемся», – пробурчал Гай в ответ. «А пока конем лучше правь. Что он у тебя там постоянно камни капутами в пропасть осыпает?» «А вершину двуглавую показал тебе не просто так. Там и расположена резиденция дракона-правителя. Замок, что ли?» «Да, замок. На уровне стыка камня и снега он и находится. Где-то там». «За рукой моей проследила». «Высоко». «Очень. Туда не каждый зверь заберется, и только некоторые птицы долетают». «И холодно, наверное, на той высоте». «Есть и такое. Но не бойся, не замерзнешь. Я тебе шубку беличью припас». «А когда же увижу вашу Элеонор?» «У самых ворот замка. Там, чуть ниже по склону, селение есть. Так Нору туда отряд из десяти воинов сейчас сопровождает. А вот в ворота замковые...» Их уже не пропустят. Как говорил, дальше невеста должны проследовать лишь с двумя служанками. Еще вопросы есть? Если нет, то давай уже помолчишь. У меня от твоего трахтения виски ломить начало. Дальше ехали молча. И прав оказался Гай. Так я сконцентрировалась на управлении своей животины. А так он действительно принялся уж очень волноваться. Увлекшись своими мыслями, чуть не упустила из виду, что он подо мной начал похрапывать, глаза выкатывать. То есть нервничал и от этого пошел вилять и приплясывать. А на такой узкой тропе, дотянувшейся вдоль чуть ли не отвесной пропасти, это было чревато. И копыта его уже несколько раз оказывались на самом краю, выбивая с тропы камни и отправляя их в далекий полет в расщелину. Теперь же я сама подобралась и коня успокоила. Вот и получилось у нас пойти по тому опасному и извилистому пути много ровнее. И даже ходу прибавить. Мне казалось, что чем выше забиралась, тем уже должна была остановиться тропка. А она нет, в какой-то момент расширилась. Правда, не намного, но самое главное, чуть удалилась от пропасти. Последнее особенно радовало. Ух, да что там! От этого даже дышать получалось глубже и ровнее. И сыпучих камней под ногами коней стало в разы меньше, а потом те и вовсе исчезли. Все от того, что почва изменилась. Была земля в перемешку с большими и малыми камнями, а теперь, как по единой каменной плите копыта животных, цокали. И порой подковами искру выбивали. А осмотреться, так и растительность закончилась. Колючий кустарник с мелкими листочками, кривые деревца, цепляющиеся развитыми корнями за камни, были далеко внизу, еле же вековые, и от того много раньше остались позади. Да, высоко получилось забраться. «А вот здесь уже и пастухи ведь с козами не гоняют, наверное», не удержалась и высказалась в спину лорду, опасливо посматривая наверх. Я там видела бугрящуюся скальную породу, вроде и монолит, но весь испещренный трещинами, глубокими и не очень, но все они мне казались опасными. Особенно хотелось голову вжать в плечи, когда проезжали под выступающими слоистыми каменными козырьками». Мне казалось, что все эти глыбы так и давили и угрожали. А что, отвалился бы какой-то кусок породы? Тогда и смел бы нас с тропы. Пусть теперь твердой и широкой. Вон и доказательство, что бывало такое. Имелись там и тут виднелись разной формы и размера глыбы, явно прилетевшие когда-то сверху, но так и на самом краю пропасти. «Права, девочка!» Откликнулся не поворачивая в мою сторону ни туловища, ни головы. Ага. Угадала, что это опасный участок пути. Вон каким напряженным выглядел мужчина. Здесь козам делать нечего, а вот хищников. Крепче держи коня Ардамира, за нами снежный барс с некоторых пор наблюдает. Только не нервничай, он не нападет. Уж я-то знаю, это точно. Ага, это он пусть коню бы моему внушил. Тот, видно, учуял хищника, или мое волнение ему передалось. И начал храпеть, а еще норовил с шага перейти на скачки. Вот и зацепил крупом за выступ скалы. Касание же его совсем привело в панику, я не справилась, и полетели мы тогда с ним вперед. Как лорда не смели, не знала, чудом разминулись. Да и потом меня в пот бросило, как все эти камни, щели, пропасть пошли мелькать перед глазами, словно в калейдоскопе. Хорошо получилось саму себя в руки взять, а там и с нервным животным сладить. Пригодились и навыки верховой езды и физическая сила. Что не говорите, а обучение в школе не прошло даром. Раззява. Вместо похвалы и слов одобрения получил от Гая, Сказал же, чтоб было собрано и коня держала крепче. Да сколько можно! Камни, камни, карабкаемся вверх и вверх! А сейчас уже и снег начнется. Эй, когда шубы выдадите? Держи, дерзкая девчонка. Взял и кинул в меня комком меха, что, извернувшись, достал из одной из сидельных сумок. А я, не гордая, могу и поймать, и развернуть, и на себя немедленно рыжую шубейку насыпить. Так-то оно гораздо лучше ехать стало, тепленько. Вроде все вокруг не таким угрюмым стало. И камни эти... А что камни? Каменистые вполне себе. Мне показалось, или тропа пошла под уклон. Заорала лорду в спину часа через два. Да, и не врещи. Угрозу падая никто пока не отменял. И да, мы действительно начинаем спуск. На пустой желудок? Что значит «отогрелась»? Сразу другие жизненные потребности в моем организме проснулись. И без гигиенической остановки потерпишь. В твоих же интересах продолжить путь. Уж поверь на слово. Я поверила. Вспомнила, как он мне до последнего про барса не говорил. И втянула голову в плечи, не забыв выровнять коня строго посередине тропы. Радовало же меня теперь только одно, что снега все же не достигли, раньше спуск начали. А ведь он уже и не блестел по краям и граням некоторых глыб. Вот бы дело было, начни конни по корке льда подскальзываться. О, это что там внизу? Не удержалась от нового окрика еще через час пути. Замок тот самый? И нас пропасть разделяет, что ли? Точно, мы к нему приблизились по этой тропе, но теперь предстоит резко спуститься. «Почти до дна расщелины. Там круто вверх, и выберемся на довольно широкую дорогу. Да и остановку тогда сделаем в горном селе. Ты рада?» «Круто!» — это был крик души. Она у меня рвалась наружу, как только заглянула в ту самую расщелину. «И если спуститься в ту темную бездну еще предлагала, то выбраться оттуда». «Что, поджилки затряслись? Не бойся, посильных задач не стоит. Вперед!» А вот точно, если бы перекусили, то тот ломать хлеба с ветчиной попросился бы на волю. Так кинулся вверх мой желудок, когда конь оскользнулся на спуске. Значит, оно все было тогда к лучшему. А вот за камушек не мешало бы накануне сбегать, ведь чуть-чуть не опозорилась. «Осторожно!» — взвыл громко лорд, рискуя устроить нам здесь еще и камнепад. «Или знаешь что? Давай-ка спешимся, да» и пройдем, удерживая коней, в поводу метров сто». Признаюсь, было страшно. И даже с моей силой и тренированностью несколько раз возникала угроза не справиться с конем. Сначала на спуске, а потом и на подъеме. Но последний оказался не так крут, И это привело к тому, что сдюжила Дюжила выбралась таки на ту самую обещанную широкую дорогу. А на ней сколько глаз хватало, увидала вереницу всадников и карет. «Все понятно. Невесты к дракону в замок едут», — хмыкнула, наблюдая за бледными личиками, выглядывающими из-за занавесок. «Помнится, вы мне обещали остановку в горном селе, лорд. Его я вижу. Но и паломничество это тоже. Скажите, эти домишки способны принять столько народа? Да они же облеплены пришлыми, как, в общем, даже мимо не протолкнуться, не то что войти в один из них». «Не беспокойся, Ардамира, нам место найдется. Твой покровитель позаботился об этом». Сказал он самодовольно. «Ух ты, у меня есть такой заботливый покровитель». «Брось ерничать и извиваться, да я тебе пекусь». «Я все предусмотрел заранее, мой человек загодя занял один из домов. И отряд, что сопровождал Элеонор, уже должен быть там. Кстати, сейчас ты с ней и познакомишься».